Глава двадцать восьмая. Маги выходят на след. «Сани, покажи-ка мне браслет еще раз», тихо попросила Белла, останавливая меня и аккуратно, пока никто не видит, утягивая в сторону. Мы почти дошли до кабинета ректора. Тор, ну или Ричард, хотя первый вариант был привычнее, возглавлял наше шествие, опережая всех на несколько шагов. «Лорд ректор, позвольте войти». Услышала я его голос, а затем и громкая недовольная «Войдите!» Леорского. «Смотри, пожалуйста!» Я закатила рукав, демонстрируя подруге Саламандру. «Угу!» Белла кивнула сама себе. «Браслет!» И она задумчиво потерла подбородок. «Браслет, да! Только не говори, что ты знаешь о них что-то ужасное. Хотя... Чего мне уже бояться?» Обреченно пробормотала я. «Не вешай нос!» Обняла меня подруга. тор дракон Они славятся хитростью и изворотливостью. Разберется? Да, ящерица в женихах внушает оптимизм. Я погладила рисунок на своей руке. Вот и я о том, серьезно сказала Изабелла. По-моему, никакой он тебе не жених. У меня, наверное, рот открылся после ее слов. Как это не жених? А татуировка? Именно, кивнула Белла. Похоже, возмутилась я вслух. Это же брачный браслет, Сандра. «Вы женаты?» «И мы с тобой теперь помолвлены перед богами, людьми и прочими расами и живым огнем», вспомнила я слова своего рыжего. «Живой огонь, скрепляющий помолвки». «И как я в это поверила?» «Вот жук!» – изумленно выдохнула. «Белла! Санни!» – окликнул нас Конрад. «Ну, я ему покажу помолвку!» – зло сощурилась я. «Так ты что, не хочешь за него замуж?» нахмурилась Белла. «Конечно хочу. Я люблю его». Я поправила рукав мантии, закрывая брачный браслет. «Но это не значит, что можно меня дурить». Белла рассмеялась, а я залюбовалась будто похорошевшей подругой. Глаза ее блестели, а на розовых щечках появились симпатичные ямочки. И даже волосы стали ярче, сияя, будто жидкое золото. Она вдруг погрустнила и тяжело вздохнула. «Что такое?» Я взяла ее за руку и крикнула другу. «Идите, мы сейчас!» Изабелла посмотрела на то, как за нашим рыцарем закрывается тяжелая дверь в кабинет ректора и ответила. «Конрад позвал меня замуж». «Так ты же с детства в него влюблена, разве это плохо?» «Это чудесно», — мечтательно улыбнулась она. «Но как я могу выйти за него замуж, если уже ему изменило? Целуюсь с другим в карнавальную ночь». Я прыснула. «Изабелла, что за глупости?» «Ничего не глупости». «Не могу я так», — обиженно ответила подруга. «Ты-то, небось, с Рыжим в ту ночь целовалась». «Ну вот, я так и думала», — прокомментировала она мой согласный кивок. «Нет, я должна ему честно во всем признаться». «Вот, правильно. Признайся и выходи за него замуж. А свадьбу сыграем вместе. Так экономнее». было серьезно задумалась, но не успела ответить. Из кабинета ректора вышла леди шарлота и нас позвала. «Мы тут, идем!» Громко ответила я бабушке и от досады ударила себя ладонью по лбу, вновь поворачиваясь к Изабелле. «Я же не успела тебе сказать, леди Шарлотта – жена графа леорского моя бабушка, и она же моя Аша!» Выпалила я подруге. «Вот это да!» – охнула Белла, и пока она ошарашена хлопала глазами, я взяла ее за руку и потащила к кабинету моего деда. з, -з -здравствуйте – уточнила подруга у ожидающей нас бабушки. «Здравствуй, Белла!» «Как твоя последняя разработка?» Корень сонной травы вошел в реакцию с пыльцой фей. Лицо леди осветила лукавая улыбка. «Вошел!» — подтвердила кузина. «Все, как вы сказали, и дым, и даже галлюцинации были!» Обрадовалась Изабелла заинтересованному собеседнику. «Ой, это же мне Аша подсказала! Это действительно вы!» И она кинулась смеющейся леди в объятья. Бабушка быстро прижала Беллу груди, а затем открыла нам дверь в кабинет. Леорский был мрачен, как туча. За окном под лиректорского стола бушевали молнии. И этот пейзаж как нельзя лучше характеризовал настроение моего деда и... Я нашла глазами Тора. И... Тьма, вот ведь пройдоха, моего мужа. Сарван стоял к нам спиной и сосредоточенно водил руками над раскрытой шкатулкой Эрджины на краю большого ректорского стола. «Нет, никакого следа! Я ничего не чувствую!» Наконец признался он. «Ясно», — коротко заметил Ильорский. «И в совете ничем не смогли помочь. Все архимаги были вызваны во дворец. Его величеству стало плохо с сердцем. В Коване был один лишь секретарь», — тихо сказала нам бабушка и прошла вперед, встав по правую руку от мужа. Как не вовремя, шипнула мне Бела, но Полудемон услышал. Обернулся на нас, сверкнул красными глазами, широко улыбнулся, а потом удивленно уставился на правый рукав моей мантии. Перевел возмущенный взгляд на крайне довольного собой Тора и скривился. Граф хмыкнул, и, оглядев нашу компанию, заметил: "Итак, трое друзей в разное время обзавелись почти одинаковым проклятием. Как же так получилось? Ну, мы живём в одном доме". Робко сказала и забыла и перевела взгляд на шкатулку. Испуганно ойкнула и посмотрела на меня. Похоже, в голову нам пришла одна и та же мысль. Единственное, что объединяло все проклятия и на людях, и на украшениях, это дом и леди Берклея. Я отрицательно помотала головой. Нет, не может быть. Самое сильное проклятие на Эрджи, ее родной дочери. И она ее очень любит. Во всяком случае, балует. Вспомнит только то количество сладкого, что мачеха ежедневно ей привозила. «Вряд ли, родная дочь. Если она демон, то суккубы бесплодны», заметил Сарван. «Да и наша некроманточка стопроцентный человек». «В любом случае мы передадим информацию совету», задумчиво сказал Леорский. «Дознаватели приедут вечером, вас вызовут. Из Академии не на шаг. «Демону ничего не стоит навесить новые чары по старому следу, а пока ради вашей безопасности следует уничтожить шкатулку». «Нет!» – громко воскликнули со стороны двери. «Вы не можете так со мной поступить!» – возмутилась Эрджина. А кто бы еще это мог быть? Бледная сестрица, решительно поджав губы, стояла на защите своих драгоценностей. Платье, которое еще вчера вечером было ей даже слегка мало, теперь висело на ней мешком. а большой штатив для магической капельницы, которую она тащила перед собой, дополнял сходство с пугалом, которое мы с Изабеллой соорудили в нашем саду. «Мисси! Хвырга хвост, леди!» услышали мы будто охрипший голос мэтра-грызыша. «Да стойте же вы!» И запыхавшийся вампир влетел в кабинет вслед за сбежавшей пациенткой, достал из кармана огурец, откусил кусок и с восторгом сказал «Вот это энергия!» «Вот это ведьма! Это я понимаю!» Эрджи гордо расправила плечи, сделала шаг в сторону шкатулки с поддельными сокровищами и заявила. «Я так и знала, что здесь потребуется мое вмешательство!» «Мисси, эти украшения опасны!» — потер виски Лиорский. Бабушка с тревогой на него посмотрела и перевела взгляд на лекаря. Пока Эрджи громко и обстоятельно объясняла, почему не может лишиться своих фальшивых драгоценностей, Вампир, нахмурившись, водил руками над головой моего деда. «Давно это у тебя?» — тихо спросил он. «Второй день», — буркнул Леорский. Переутомился. «Та нет, не похоже», — озабоченно заметил Грызыш. «Это то, о чем я вам говорил, лорд-ректор», — тихо сказал Сарван, наклонился к Грызышу и что-то шепнул лекарю на ухо. Вампир внимательно слушал полудемона и, поймав хмурый взгляд деда, буркнул. «Пригляжу за тобой сегодня, пожалуй». «Нет, никак не могу!» Наконец закончила свою речь Эрджи. И замерла. Валатор накрыл ее руку своей ладонью и, заглянув в сестрицы в глаза, проникновенно сказал. «Я подарю тебе тысячу настоящих, самых лучших камней взамен этих угольков». «Тысячу, правда?» затихла Эрджина. «Правда!» улыбнулся ей сияющий Флари и аккуратно отцепил магическую иглу от ее руки. «Пойдем со мной!» Он протянул ей ладонь и, явив свои прекрасные крылья, вывел нашу сестру из кабинета. Гипнотически они на нее действовали. Крылья! «Что стоим? Я что вам двоим сказал? Марш на опет!» прикрикнул лекарь Набеллу и Конни. и тех, как ветром сдуло. «Кони, ты иди в столовую, а мне надо в комнату забежать, пополнить запасы. Кто знает, что может пригодиться при такой интенсивной учебе в Мракадемии?» Услышала я командный голосок Изабеллы. «Понял», — коротко ответил ей Конрад. «Отличная из них выйдет пара, муж, который никогда не спорит с женой. Это ведь мечта». Я покосилась на Тора и незаметно дотронулась до браслета. А ведь мой муж... Тоже со мной не спорит. Просто делает по-своему. Рыжий жулик. А еще принц. «А вы штангу верните в палату!» поручил лекарь Грегору и полудемону. И они оба невероятно, даже возмущаться не стали. Взялись за увесистую палку и потащили в сторону выхода. А Эрджита ее одна несла и будто бы даже не сильно напрягалась при этом. И даже иголка не выскочила. Теперь понятно, Восхищение вампира. Я даже была горда сестрой. «У нас вопрос к ректору», пояснил Рыжий, когда парни обернулись на нас в дверях. «Ждем вас в столовой», хором сказали они и поторопились выполнить поручение вампира. «Какой вопрос?» со смешком спросил нас порозовевший Леорский. Манипуляции лекаря возымели действие, ему явно стало легче. Даже настроение вон поднялось. «Грызешь?» хекнул и со словами «Ну-ка, послушаем, что придумали эти быстрые дети», устроился на подоконнике. Погода за окном улучшилась, и яркое солнце подсвечивало сутулую фигуру лекаря и его белый халат. А говорят, вампиры боятся дневного света. Враки. Ни вампиры не боятся, ни летучие мыши. Одна мелькнула за окном. Бабушка хотела было отойти к грызышу, чтобы не мешать нашей беседе, но архимаг взял ее за руку, вынуждая остаться рядом. а вопрос важный. «Скажите, лорд-ректор, если подписавший классический договор на крови, сам того не зная, нарушит его условия?» начал Тор. «Дракон, подписавший договор на крови?» хохотнул Грызыш и вновь хлебнул из своей мензурки. «Нет, не дракон», я вздохнула. «Это я его подписала и нарушила». «На крови? Нарушила?» хрипло переспросила шарлота и качнулась, бедром ударившись о письменный стол супруга. Граф мгновенно вскочил на ноги, уступая жене огромное кресло и помогая ей устроиться. Я улыбнулась, замечая и его полные заботы жесты, и то, как он словно невзначай берет ее за руку. А ведь, не согласись я с условиями мачехи, я бы не только не влюбилась, но и не поступила бы в академию, не заблудилась бы в коридорах проклятого замка вместе со своим драконом и не нашла бы ключа от старого проклятья Кстати, о ключе. нащупала резной ключ в кармане мантии. «Бабушка, не храни меня заранее», решительно заявила я и добавила. «Я же еще жива. Пока». «Очень смешно», сказали они с Тором одновременно и посмотрели на меня сукаризной. «Спокойно!» Леорский, сверкая яркой зеленью глаз, оперся о краешек стола. «Рассказывайте!»